Глава 10 Как только Мэгги привезла меня в отель, Я пошел искать элен чтобы извиниться за машину. Она отмахнулась. «Не берите в голову, главное, вы в порядке, более или менее», добавила она с улыбкой, глядя на повязку. «Не каждому потерявшемуся на нашем острове так везет». Я не считал, что мне повезло. Опустившись в кровать, я ощущал усталость и боль, плечо пульсировало, проглотил пару таблеток ибупрофена и снова попытался связаться с Дженни. Молчание на домашнем и на мобильном. Оставил сообщение на обоих, дал номер отеля и попросил перезвонить. Повесив трубку, я подумал, куда она запропастилась. Уже должна вернуться с работы, даже если нет, мобильный всегда под рукой. Обессиленно я вышел в интернет проверить почту. Едва ответил на все письма, как раздался стук в дверь. Это был Фрейзер. В тяжелом пальто, промокший насквозь и излучавший холод улицы. Равнодушно оглядел мою повязку. — На этот раз нормально добрались, да? — Я не нашел, что ответить. — Вы уже разговаривали с Уоллесом? — Фрезер фыркнул. — Он не считает нужным отдавать приказы лично. Но мне передали, — кисло произнес сержант. — Значит, вы полагаете, произошло убийство? Я бросил взгляд в коридор. Вроде там никого не было. — Похоже, что так. Он с отвращением покачал головой. — Представляю, что сейчас начнется. — останки в порядке? — спросил я тревожно. — Все-таки лежат в заброшенном коттедже под присмотром одного Дункана. — О да, храним, как зеницу Ока, — проворчал Фрейзер. — Мне каждые пять минут звонят с участка, орут, чтобы место преступления оцепили должным образом. Такое ощущение, будто мы сторожим королевские драгоценности. — Я не был в настроении спорить, несмотря на то, что критиканство сержанта было лишено всяких оснований. — Мы и так сделали достаточно ошибок. — Не я, — парировал сержант. — Я всего лишь выполняю приказы. Олис хочет, чтобы мы не распространялись о случившемся, пока не прибудет подкрепление. Следовательно, господин бывший следователь Броуди тоже должен оставаться в неведении наравне с остальными. В его голосе Звучало злорадство. Я не считал, что если Броуди будет в курсе, это повредит делу, но не мне принимать решение. В любом случае, весьма скоро, всем все станет известно. Фрейзер нахмурился. «Сущий кошмар вести расследование на этом острове! Хотя здесь нетрудно будет поймать убийцу!» «Вы так считаете?» Сержант не заметил моей иронии и расправил плечи с авторитетным видом. «На таком пятачке...» — В два счета. Кто-нибудь должен что-то знать. Вряд ли мы имеем дело с крепким орешком. Вокруг море и пустошь, а он сжигает тело и оставляет его в легкодоступном месте. Фрезер хрипло усмехнулся. — Просто гений! Я не ощущал подобной самоуверенности. Дело чуть не списали на несчастный случай. Хитер ли убийца, или ему просто подфартило, больше рисковать он не станет. Выполнив свой долг, Фрейзер собрался отвозить Дункану ужин. У меня не было причин ехать вместе с ним, поэтому я снова открыл ноутбук, надеясь уйти в работу. Не получилось. Из тумбочки у кровати вышел плохой стол, и маленькая комната начинала давить на меня, подобно монашеской келье. Тупо глядя на экран, я уловил слабый аромат духов Грейс Страчин от моей одежды, и всякая концентрация сошла на нет. Захлопнул ноутбук и прихватил его с собой вниз. Не было смысла сидеть в комнате в ожидании звонка Дженни. элен позовет меня к телефону откуда угодно. В столь ранний час бар был практически пуст. Два старика привычно играли в домино за тем же столом. Кивнули мне, один из них вежливо поздоровался. Я в ответ сказал «добрый вечер», и они продолжили игру, будто меня не существовало. Еще там находился Гутри, крупный мужчина, который, по словам Броуди, перебивался случайными заработками и временами помогал Кинросу на пароме. Он сидел за барной стойкой и мрачно смотрел на почти пустую пивную кружку перед собой. Судя по румянцу, он тут уже давно. Гутри окинул меня недобрым взглядом, когда я записал на свой счет виски. Я сел за столик у камина, где сидел с Броуди, а затем со Страченом позавчера. Я открыл ноутбук, расположив его так, чтобы никто не видел экран, и начал просматривать файлы пропавших людей, что прислал Уоллес. Хотя на этой стадии расследования я вряд ли найду что-либо полезное, но делать все равно нечего. От торфяной плиты в камине извилисто поднимался дым. На темной поверхности местами проступал огонь, отдавая терпким запахом земли. От тепла меня разморило. Я потер глаза и постарался сосредоточиться. Тут на стол упала чья-то тень. Подняв глаза, я увидел над собой мощную фигуру — Гутри. Живот свисал над низко подпоясанными штанами, подобным мешку с водой. И все же он был силен. Закатанные рукава свитера обнажали мясистые предплечья, и полупустая кружка казалась крошечной в обветренной руке. «Что у вас там?» — пренебрежительно произнес он. Мышцы лица расслабились от алкоголя, щеки разрумянились от пива с виски. От гутри исходил запах бензина, паяльника и плесневелого пота. Я закрыл ноутбук. Просто работа. Гутрим медленно заморгал, обрабатывая информацию. Броуди говорил, что его пьяного лучше обходить стороной. Поздно. «Работа?» — повторил он, забрызгав стол слюной и с презрением посмотрел на ноутбук. «Это не работа. Работу выполняют вот чем». Гутри поднял кулак у меня перед лицом. Он был размером с голову младенца. Пальцы покрыты рубцовой тканью. — От работы пачкаются руки! Вы когда-нибудь морали руки? Я вспомнил просеивание пепла от сожженного тела и выкапывание трупа из замерзшей земли. Иногда он закатил глаза. — Чушь! Вы даже не знаете, что такое работа, как и те ублюдки, что забрали мою лодку. Сидят за чертовыми столами, устанавливают закон, за всю свою жизнь ни дня не вкалывали. — Не дуришь, он! — спокойно сказал один из игроков домино. Не подействовало. — Я всего лишь разговариваю! — угрюмо пробурчал Гутри. Он сердито смотрел на меня и слегка покачивался. «Вы приехали с полицейскими». «Из-за трупа», — он произнес это словно в укор. «Верно. Я ждал, что он станет расспрашивать, кто жертва и как она погибла. Вместо этого Гутри удивил меня следующим». «А там что?» — спросил он потянувшись к моему ноутбуку. Я положил сверху руку. Сердце заколотилось, хотя я сохранял нейтральный тон. Извините, это личное. По-прежнему, держа ноутбук, я противостоял давлению. Гутри был достаточно силен, чтобы отобрать его, но пока не решался. В пьяном рассудке явно прокручивалась эта идея. «Я всего лишь хочу взглянуть». — угрожающе произнес он. — Даже если бы я был здоров, мне с ним не тягаться. Гутри был на голову выше и имел вид отъявленного драчуна. Впрочем, мне было плевать. Последние сутки прошли так, что хуже не будет. И это был мой долг. Я отодвинул от него ноутбук. Я сказал «нет». У меня дрогнул голос. Не от страха, а от ярости. Гутри от удивления раскрыл рот и тотчас захлопнул его со щелчком. Он сжал кулаки, и у меня ёкнуло сердце от осознания, что я не могу предотвратить драку ни словом, ни делом. «Эй ты, громила, опять буянишь?» В дверях появилась Мэгги Кассиди. Рядом с Гутри она казалась крошечной. Его лицо расплылось в широчайшей улыбке. «Мэгги, с приездом!» Он по медвежьи обнял журналистку, и она совсем уменьшилась в размере. — Да, решила зайти проведать, как у тебя дела. Поставь меня на землю, уволень. Теперь улыбались оба. Гутри уже забыл обо мне, угроза расправы сменилась ребяческим энтузиазмом. Мэгги похлопала его по увесистому животу и с притворным сожалением покачала головой. — Сидишь на диете, Шон, скоро совсем усохнешь. Он закатился смехом. «Чахну по тебе, Мэг! Выпьешь со мной пиво!» «А я уж подумала ты не предложишь!» Мэгги подмигнула мне, уводя его к барной стойке. Улыбнулась игрокам в домино. Дрожащей рукой я поднял стаканчик с виски. Прилив адреналина постепенно проходил. Только этого мне сегодня не хватало. Бар начал заполняться людьми. Кинрес с восемнадцатилетним сыном присоединились к Гутри с Мэгги. Раздались смех и приветственные возгласы. Лицо Кевина заливалось краской, когда к нему обращалась Мэгги. Он не сводил журналистский взгляда пока та разговаривала с его отцом, но тотчас опускал глаза в пол, стоило ей посмотреть в его сторону. Не только Брюс Камерон влюблен. Наблюдая за компанией, столь дружелюбной и расслабленной, Я вдруг остро почувствовал себя лишним. Они здесь родились и выросли, и, наверное, умрут в этом же тесном кругу. Их объединяло невероятное родство душ. Даже Мэгги, давно уехавшая с острова, вписывалась в общество так, как не смог бы ни один чужак или даже новичок вроде Броуди или Страчина. А ведь один из здешних жителей — убийца. Возможно, он находится сейчас в этом баре. Всматриваясь в лица вокруг, я вспомнил слова Фрейзера о поиске преступника. «На таком пятачке в два счета кто-нибудь должен что-то знать». Однако знать и рассказать — разные вещи. Какие бы секреты ни хранила руна, вряд ли она выдаст их с легкостью. У меня не было желания задерживаться в баре, однако как только я поднялся, Мэгги поймала мой взгляд и извинилась перед компанией у стойки. Кевин Кинрос украдкой наблюдал, как она подошла к моему столу, но, заметив, что я на него смотрю, резко отвел взгляд. Мэгги села за стол и улыбнулась. «Успели познакомиться с Шоном? Можно и так сказать. Он достаточно безобиден. Должно быть, вы погладили его против шерстки». «И как мне удалось?» Мэгги... Начала загибать пальцы. «Вы здесь чужой, вы англичанин, вы сидите в баре с продвинутой техникой. Если хотите вписаться в общество, то выбрали ложный путь». Я усмехнулся. «Она права. В общем-то, я сидел и никого не трогал». Мэгги улыбнулась. «Да, он бывает задирист, когда выпьет, но на него нельзя обижаться. Раньше он был хорошим рыбаком, пока банк не потребовал выплатить суду на лодку. Теперь ему приходится перебиваться случайными заработками и латать то, что осталось после крушения. Мэгги вздохнула. — Не думайте о нем плохо. Я ничего плохого и не говорил, но не стал спорить. Мэгги взглянула на часы. — Мне пора. Бабушка будет волноваться. Я всего лишь заскочила на секунду, и лучше мне исчезнуть, пока не появился сержант Фрейзер. Она явно ждала вопроса. Мне и самому было любопытно. «А что между вами произошло?» «Да, была одна история», — поморщилась Мэгги. «Пару лет назад добропорядочного сержанта уличили в домогательствах к подозреваемой в пьяном виде. обвинения сняли, и его чудом не понизили в звании. Льюис Газет пронюхала об этой истории и опубликовала». Мэгги пожала плечами неуклюже изображая беспечность. Это была моя первая крупная статья. Сами понимаете, я у Фрейзера в черном списке. С печальной и одновременно гордой улыбкой она вернулась к Гутри и Кинросу. Я покинул бар и направился в номер. Ничего не ел после омлета, что приготовила Грейс, но больше устал, чем проголодался. Слава богу, Броуди пока не зашел. Олис имеет полное право держать информацию об убийстве в тайне от бывшего следователя. Однако мне будет неудобно отмалчиваться после оказанной им помощи. Весь разбитый, я поднимался по лестнице. Поездка оказалась катастрофой от начала и до конца, но я утешал себя мыслью, что скоро все наладится. Завтра прибудет следственная команда, и дело наберет полные обороты. А потом и меня отпустят домой, и все останется позади. Не стоило принимать это как само собой разумеющееся, потому что той ночью на руну обрушился ураган.